Глава 42. Будущее ⁇ это когда вы не знаете, кто вы сами. Увард и Лалин. Умереть не страшно. Увард понял это, перестав ощущать боль, ужас, горечь и жажду вернуться к Лалин. Осталась лишь любовь, всепоглощающее чувство ко всему живому. Оно струилось через него, напитывая, казалось, саму душу. И в этом потоке, который был ярче солнечного света, начинали проявляться знакомые фигуры. Баум. От него не ощущалось ни капли осуждения. Иви. сестренка, махала ему и казалась невероятно счастливой. Отец. Впервые на суровом лице давно почившего герцога сияла искренняя улыбка. Рядом с мужчиной стояла миловидная женщина, которая смотрела на Уварда так, что хотелось плакать от бездонной нежности. Мама. А потом солнечная сила жизни заполонила все вокруг растворяя фигуры людей, и вместо них появилась одна. Огромная рыжая собака внимательно смотрела на человечка сверху вниз. Будто могла в одно мгновение оценить каждый миг жизни скетца. Золотые глаза существа сияли ярче солнца. Исходящая сила наполняла нестерпимым жаром. Увард подумал, что сейчас тоже растает. Сгорит в этом сиянии, когда раздался звонкий девичий голос. «Оставь его!» Из свечения вышла тоненькая девушка с длинными светлыми волосами. Глаза ее тоже напоминали расплавленное золото. И Уорд прохрипел. Дева-коса. А ты тот, кто осмелился взять на себя проклятие рода? Спокойно проговорила она. Не побоялся заплатить жизнью за жестокое преступление своего предка. И ответить за страшную смерть одной из моих дочерей. Прошу прощения. Мужчина опустил голову хотя понимаю, что мое раскаяние ничего не значит верно кивнула она и неожиданно мягко улыбнулась но любовь значит гораздо больше чем все остальное это сила жизни. Ты познал это чувство ради той что пробудило твое сердце не пожалел жизни За тебя молилась одна из моих дочерей она просила изменить твою судьбу. поэтому я здесь хочу сделать тебе подарок. Вспомнил он странные слова, которые услышал в Диких Землях. Макумер, продолжила Дева Коса. «И этого не изменить. Твоя плата за смерть одной из регер принята рыжим псом. Но взамен я могу подарить тебе новую. Только тебе придётся до самой смерти защищать одну из моих дочерей. Готов на это?» «Да», — без сомнений ответил Увард. «Даже если он вернётся к Лалин цветком, то уже будет счастлив. Еще хоть раз увидеть ее улыбку, услышать голос, о большем и не мечтал. «Тогда до новой встречи, защитник», — пропела дева и растаяла в сияющем золоте. «Ничего не вижу», — заморгал Увард. Свет режет глаза. «Он жив!» — услышал вскрик Дайка. «Папа! Папочка!» «Уви!» — узнав жену по дрожащему голосу, мужчина притянул к себе и судорожно втянул родной запах. От, ведьмы так сладко пахло травами, разогретым деревом и свежестью росы, что голова закружилась от невыразимого счастья. Они снова вместе. И сколько бы ни отмерила ему дева Коса, он наполнит каждый день новой жизнью и любовью к лалин. Я рыдала от счастья и прижималась к Уварду, не веря в происходящее. Я сама будто умерла и воскресла вместе с ним. Муж целовал меня и шептал слова, о которых по телу пробегали мурашки. Дайк сидел рядом с нами и без малейшего стеснения ревел на взрыв. И Нилса с растерянным изумлением разглядывала золотистую призрачную нить, которая соединяла ее руку с Увардом. А Селла обеими руками вцепилась в цепь моего кулона, который поднялась с земли за секунду до ослепительной вспышки, пронзившей нас всех. Кристалл, который достался мне от неизвестных родителей, защищавший меня все эти годы, сиял так, что появилась резь в глазах но женщина будто не могла ни пошевелиться, ни отвернуться. «Это я», — пролепетала она бескровными губами. «Я оживила его». «Ну как? Почему?» Она подняла голову и пронзила меня взглядом, от которого у меня волосы шевельнулись. Именно так всегда глядел Андже. Голос гувернантки зазвенел паникой. «Кто я?» «Судя по всему, мой верховный жрец». Я обернулась и ахнула при виде шарила, который вышел из-за расколотого дерева, каждая из половинок которого обратилась в здоровый ствол, выросший из общего основания, а ветви шелестели ярко-зеленой листвой. Король был в одежде простого служки, но я узнала его сразу. Он подошел к госпоже Дюар и поправился. Точнее, жрица положил ладонь на плечо женщины и торжественно возвестил Первая верховная жрица трехлик за всю историю фарии. Повернулся к нам и, оставив ошеломленную женщину осознавать свою новую силу и роль, подмигнул моему мужу. Как же мне повезло. Я всего лишь увидел Нилсу и вернулся, собираясь предложить ведьме место моей дарительницы с особыми привилегиями. Как вдруг стал свидетелем невероятного зрелища. Кто бы мог подумать, что трёхлик одарит простую женщину своей божественной силой. Никогда не забуду явление богини. «Что ж, жду тебя, ворот во дворце. И приведи жрицу для посвящения». Он хохотнул. «Ох, заранее смешно. Стоит представить кислые физиономии магов. Когда я сообщу им, что собственными глазами видел оживление и мертвеца этой женщиной». Он ушел, размахивая руками и приговаривая. «Новый храм, новая жрица, новая фария». Я же посмотрела на мужа. Трехликая. Дева коса. Пояснил муж. Именно она подарила мне новую жизнь, но обязала защищать одну из регер. «Мне не мерещится?» — ахнула инился. «Ты действительно мой защитник?» «Да, я всегда ощущала, что между нами особая связь, но и подумать не могла, что такая». Я распахнула ресницы. «Но «Ну, это значит, что ты...» «Оборотень», — спокойно подтвердил Увард и притянул меня к себе. «И не ревнуй». Она моя ведьма, зато ты моя любимая жена. И накрыл мои губы своими, жадными и нетерпеливыми. И я растворилась в сладком поцелуе. Какая разница, кто он, маг, или защитник? Уврт жив, и он со мной. Главное, что он мой.